Глава 9. В первую минуту Флоренс возмутилась было поступком квоты, но потом, взглянув на браслет, в который были вделаны шесть миниатюрных часов, обрамленных бриллиантами, замерла от восхищения. Я приготовил вам этот подарок по случаю вашего возвращения, продолжал квота с улыбкой. Так позже сейчас он скрипит и, так сказать, ратифицирует данное вами обязательство остаться с нами. Флоренса буревали самые разноречивые чувства. То ей чудилось, что она попалась на удочку квоты, то, что действительно довела его до раскаяния. А если это так, тогда она просто обязана остаться здесь, чтобы помочь исправить его ужасные ошибки. Сыграли свою роль и великолепный браслет, и милое внимание, о котором свидетельствовал этот подарок, и неразгаданная тайна души этого человека, безусловно обладающего притягательной силой и в то же время отталкивающего. Не зная, что делать, она подозвала Бретта. «Дядечка, взгляните-ка, это же просто чудо!» Они принялись вместе разглядывать браслет. Одни часики показывали время, а остальные – число, день, недели, месяц, фаза Луны и знаки Зодиака. «Нет, это просто безумие», – сказал Брэд. «Честно говоря, квота, я даже не уверен, может ли Флоренс принять от вас такой... Это не подарок, а контракт». Все так же улыбаясь, перебил его квота. «Итак, Флоренс, значит, мы договорились. Поздравляю вас». «О чем договорились?» «У меня от вас голова кругом идет». «Вы ведь согласились принять на себя руководство?» «Какое руководство?» «Руководство лаборатории коммерческого психоанализа?» Лицо Квоты сразу приняло холодное озабоченное выражение. Он вложил какие-то бумаги в кожный коричневый портфель и сказал. «Я должен бежать, меня ждет министр. Вот ваше назначение». Глядя куда-то мимо Флоренс, он протянул ей листок. Флоренс взяла бумагу, пробежала ее и, подняв глаза на Квоту, радостно проговорила. «Значит, я могу прекратить производство этого мерзкого чесательного порошка?» Квота уже застегивал замок портфеля. Собственно говоря, по его отчужденному небрежному тону чувствовал, что он старается увильнуть от прямого ответа. «Боюсь, вы немного опоздали. Он уже поступил в продажу. Мы вложили капитал. Впрочем, подайте мне докладную». Он направился к дверям. «Но могу я хотя бы...» Флоренс шла за ним. «Пока что приостановить производство остальных изобретений такого рода. «Трудновато. Здесь тоже могут возникнуть всяческие непредвиденные препятствия. Мы еще поговорим об этом». «Вы обещаете мне? Ведь теперь нам столько всего нужно обсудить? Столько проектов?» «Ну, конечно же!» – бросил Квота, не оборачиваясь. «Чуточку терпения, и все будет в порядке. Вот увидите». И он повернулся к Бретту. «До завтра, дорогой». Уже стоя в дверях, он взглянул на Флоренс. «Чуточку терпения. И главное, не беспокойтесь. Я вас извещу». Много позже Флоренс, должно быть, не раз спрашивала себя, как она могла пропустить мимо ушей последние слова Квоты, ведь он даже не попытался видоизменить свою классическую формулу. А это ясно свидетельствовало о том, что он просто-напросто применил свой испытанный и безошибочный метод, чтобы убедить ее остаться. А значит, остаться и самому. Но Квота и впрямь досконально изучил человеческую душу и понимал, что Флоренс, горя нетерпением, немедленно же приступить к работе, Вмешаться в их дела, все изменить, поставить все на правильный путь, вряд ли даже услышит его слова и таким образом просто не узнает его излюбленной формулы. Он предвидел и дальнейшее развитие событий. Предвидел, что Флоренс, возглавив лабораторию, непосредственно столкнувшись с проблемами коммерции во всей их сложности, подчинится диалектике производства и сбыта. Когда она, занимая к тому же важный пост, окажется лицом к лицу с проблемами, требующими безотлагательного решения, она будет не так разборчива, утверждая предложение психоаналитиков. Короче, он предвидел, что как только Флоренс окажется в одном ряду с теми, кто должен изо дни в день, хочет он того или нет, подчиняться приказу «либо иди вперед, либо подыхай», она будет действовать так же, как все, и также неизбежно пойдет вперед. Да, Флоренс внесла свежую струю в исследовательскую и изобретательскую работу лаборатории коммерческого психоанализа. Так, по крайней мере, заверил ее Квота. И здесь он не лгал. Но именно в силу этого он мог в остальном дурачить ее, как хотел. Да, она натолкнула изобретателей на мысль создать новинки, которых можно было не стыдиться, как, например, «Блюститель тишины», приглушавший в общественных местах слишком громкие голоса, или «Тотализатор в искусстве». Это нововведение обязывало многочисленных таев и подромов делать ставку не только на лошадь, но и на двух победителей аукциона, давших наибольшую цену за две картины – современную и старинную, что прививало вкус к живописи. Учила разбираться в ней, любить ее. Зато Флоренс, как и все прочее, как дядя самюль каписта, члены правления фирмы, члены Национального совета по производству и даже само Министерство торговли поддалась общей гонке, вызванной постоянным опасением, что покупатель присытится, что ему все надоест, что снизятся темпы производства. И поэтому она все слабее и слабее сопротивлялась выпуску тех товаров, которые раньше возмущенно осудила бы, а может быть и осуждала. Первый раз утверждая выпуск подобных изделий и пуская их в продажу, Флоренс еще пыталась найти себе какие-то оправдания, но затем, войдя в новое русло жизни, она все реже искала для себя смягчающие обстоятельства, а потом и вовсе перестала искать. Квота прекрасно знал, что человек, привыкнув к чему-нибудь, прежде всего, перестанет настороженно к этому относиться. Он прекрасно знал, что Флоренс в конце концов не будет больше обращать внимания на то, что вначале ей так притило. Разумеется... Случалось иногда, чаще всего это бывало в те дни, когда она получала вдруг открытку или какой-нибудь подарок из Франции или Италии, ее вдруг снова охватывал ужас, и она принималась бунтовать. Или когда она, уехав на машине отдохнуть за город, внезапно обнаруживала, что куда-то исчезла прелестная зеленая долина или лесистый пригорок, и оказывалось, что за время ее отсутствия здесь наспех возвели на редкость уродливое издание новых торговых центров с автомобильными стоянками, тянущимися на несколько гектаров. Станциями обслуживания, большими магазинами, автоматами, павильонами, торгующими Кока-Колой и мороженым, крикливыми огненными рекламами, которые вспыхивали по вечерам, без передышки кружились перед глазами, ослепляя, словно множество разноцветных солнц, как фейерверк, вызывали тошноту. Или когда ей попадались статистические данные об уровне жидкости в канализационных трубах. По этим данным, их обычно передавали в конце телевизионной программы. Можно было судить о качестве передачи, если уровень жидкости почти не менялся, значит дело было плохо. Если же он наоборот, сразу резко понижался, это свидетельствовало о том, что все 6 миллионов зрителей были захвачены зрелищем, до конца передачи не отходили от экрана телевизора, и только потом все разом бросались в уборные. Вот это единодушное действие мочевых пузырей и унитазных бачков, как и расползшееся за городом, словно раковая опухоль, магазины и торговые помещения – Вызывали у Флоренс былые приступы гнева, и тогда она проводила бессонную ночь. Но в отличие от былых времен, это теперешнее состояние длилось недолго, и все к утру как-то сглаживалось. Только эгоисты или слишком равнодушные люди могут, ежедневно принимая участие в жизни огромного предприятия, не разделять принципов, на коих оно зиждется. И Флоренс постепенно стала смотреть на все глазами квоты. Конечно, это катаблеп. Но мы уже сожгли все корабли. Теперь, чтобы не пойти ко дну, необходимо создавать новые потребности в более быстром темпе, чем удовлетворяются старые. Иного выхода нет. А ваша задача, Флоренс, следить за тем, чтобы наши психоаналитики не приступали разумных границ. В первое время Флоренс упорно пыталась держаться в намеченных рамках, но вскоре требования рынка вынудили ее пойти на небольшие уступки. А еще позже ей пришлось свести свои требования к минимуму, пока, наконец, она не поняла – что стремится к недостижимому идеалу и отказался от него совсем. И одновременно чувство Флоренс в отношении Квоты перетерпели глубокие изменения. Ее с самого начала и влекло к этому человеку, и отвращало от него. Но с тех пор, как ей удалось подавить в себе то, что возмущало ее в Квоте, осталось лишь преклонение перед ним, слепая вера в него. Достаточно Квоте было сказать одно слово, и она подарила бы ему свою любовь. Но он, к чести своей, не воспользовался ее чувствами чтобы привязать Флоренс к себе еще более крепкими узами, нежели деловые. Но, возможно, это было его очередной уловкой. Дойдя до определенных границ, неразделенные чувства, обычное усердие, рабочий пыл приобретают окраску и слепой преданности, а то и обожествление любимого человека. Вскоре Флоренс стал его самой верной самой деятельной помощницей. За короткий срок в ней заглохли последние ростки критического мышления, которое некогда заставляло ее так яростно бунтовать против квоты.